«Экзотик тур» — развлечения для скучающих обитателей индустриальных планет. Головокружительные приключения в девственных джунглях Шарговера, Табаски и Авуоло. Стопроцентный адреналин. Почувствуйте себя мужественными. Чушь в стакане. Обычная реклама. Все приключения организовывались коллегами Скотча или самим Скотчем. Поблизости всегда дежурили спасатели на случай, если чего-нибудь пойдет не так. Но алчущий адреналин турист честно и в удовольствии сражался с рукотворными трудностями под чутким руководством гида, разумеется. Получал честные, вполне настоящие синяки и ссадины, и, понятное дело, знать не знал, что трудности, которые он героически преодолевал, сплошь рукотворные. За несколько лет скотч так навострился водить группы, что к нему валом валил алчущий экзотики и подвигов народ. Причем народ не подозревал, что валит не только к нему, Гиду Вадиму Шутикову по прозвищу «Скотч», а еще и к напарнику Валентину Ваулину по прозвищу «Валтий» и троим спасателям – Солянке, Жбану и Хиддену, соответственно, Олегу Саксину, Анатолию Джановичу и Валерию Мандрыкину. Пятерка настолько спелась и сыгралась, что позволяла себе даже рискованной импровизации на маршруте, а это, в свою очередь, задирало их рейтинг на совсем уже недосягаемую высоту. Во всяком случае, тур на Табаско в головной заповедник стоил вчетверо дороже тура к лучшей команде Авуло. Скотч со товарищей верно и терпеливо заколачивали деньгу на маршрутах и попивали пивко во время коротких промежутков. Все были довольны. Как раз заканчивался долгожданный промежуток. Вовсю развернулось утро прилета очередной группы туристов. Скотч хлебнул пивка и покосился на хронометр. До расчетной посадки транспорта оставалось два местных часа, 200 минут. Скотч, прилетев сюда, неожиданно быстро привык к десятичному времени Табаски. Теперь земная манера отмеривать время иногда казалась ему немного странной. В день прилета туристов Скотч еще мог позволить себе пиво, потому что в этот день, естественно, никто никуда не дергался. Группа оседала на турбазе, люди приглядывались друг к другу, знакомились с походными оборудованием и снаряжением, настраивались на приключение и, как правило, к ночи упивались вдрызг. Поэтому во второй день тоже никто никуда не совался. Скотч лечил пострадавших и не позволял никому к вечеру надраться вторично. Практически весь второй день уходил на сборы и тренировки, а часа за два до сумерек... Если ничего плохого не случалось, Скотч уводил группу в лес. К первому лагерю в полутора часах ходьбы от турбазы. Здесь окончательно складывалось мнение о каждом туристе, его запросах и умениях. Больше всего Скотч не любил понтарей. Умение ноль, зато понты шире горизонта. Такие, как правило, приезжают со своим фирменным снаряжением, никуда, разумеется, негодным. непременно вооруженные какой-нибудь офигительной винтовищей или тяжелым бластом. Мороки с этими заносчивыми и самовлюбленными типами вечно выше крыши, поэтому первый глоток скотч, как всегда, употребил за то, чтобы понтареи в ожидаемой группе не оказалось. Остальные категории туристов, в общем, устраивали скотча как гида. Даже экстремалы, таскающиеся от планеты к планете, эти хоть внятно соображают, что умение выжить на одной планете может и не выручить на другой. А новички, горожане или станционщики? Господь с ними. Эти всего лишь честно пытаются учиться и из кожи вон лезут, дабы исполнить любой приказ. Пусть они ничего не умеют и не знают, где им. В конце концов, научиться секретам выживания в джунглях Табаски невозможно. На Афелии, сплошняком покрытые мегаполисами в 200 метров над грунтом, на 100 вглубь. В общем, Скотч мечтал только об одном. В этот раз без понтарей. Из резерва душераздирающая зевая выполз Солянка. Чернявый, длинный, словно жертв и флегматичный. Взгляд мутноват, видимо, с просонью. Впрочем, Скотч неоднократно наблюдал, как Солянка, не изменив мутноватого взгляда, Небрежно сшибает на лету птицу пилу или вытаскивает зазевавшегося туриста из конической воронки сольпутоида. — Привет! — Привет! — отозвался скотч, критически разглядывая спасателя. — Что так рано? — Да не спится что-то! Солянка задумчиво почесала левой рукой правый бок. — Задержек не предвидится! — Вроде нет. Транспорт уже на подходе маневрирует. — Сколько рыл! — Одиннадцать. — Это хорошо, — расплылся в улыбке Солянка. — Не люблю, когда много. Не уследишь за всеми. — А списке есть? — Есть. Скотч лениво вынул из-под банки глянцевой лист с распечаткой и подал спасателю. Тот принял и сразу же прикипел к списку взглядом. — Ха! — фыркнул он. — Инопланетянин. — А кто? — Известно. — — Подданство ОА, — пожал плечами скотч. — Значит, перевертыш. Я думаю, от человека мы его не вдруг отличим. Соленко задумчиво кивнул и вернулся к списку. — Имена вроде обычные. Хрен чего разберешь, — пожаловал сон. — Откуда хоть? — Ага, вижу. Пламер, Фелиция, Лазурный шепот, Вануата. — Вануата это где? — А чтоб я знал. Скотчного взялся за пиво. «На земле есть Вануату, кажется, острова».